Глава пятнадцатая. Три одновременно вспыхнувших галогеновых фонаря озарили мрачный туннель под устаревшим белым сиянием. Оставшаяся одна на месте преступления Сакс неторопливо оглядела пол. Что-то здесь успело измениться. Ну что? Надо стало пистолет и пригнулся. Он здесь, зашептала Амелия, спрятавшись за ближайший стол. Что? переспросил Райм. Он вернулся. Тут валялось несколько мертвых крыс, сейчас они исчезли. Да До не однется смех Линкольна, что тут смешного? Это Мелион не вернулся, а тела забрали их приятели. Что еще за приятели? Однажды я расследовал дело в Гарноме. Там был обнаружен расчлененный наполовину разложившийся труп, и много костей оказалось спрятано вокруг туловища по кругу. Череп отыскался в старой бочке из-под масла пальцы ног лежали под кучей старых листьев весь город тогда с ума сходил от ужаса и негодования пресса подняла шумиху утверждая что в гарниме завелись сатанисты причём действующие как серийные убийцы догадайся кто оказался преступником понятия не имею с напускным безразличием в голосе произнесла мели сама жертва Это было просто самоубийство, а уж с трупом разделались еноты, крысы и белки, разобрали его на трофеи. Никто не знает, почему они так любят подобные сувениры. Эй, ты где? Съезди с пандуса. Что ты видишь? Широкий тоннель, два боковых проужа. Плоский потолок поддерживается деревянными столбами, они все в щербинах. Пол старый, бетонный, покрыт грязью. А на воз Похоже, что это он и есть. В центре, впереди меня находится тот самый столб, к которому была привязана девушка. Окна нет, и дверей тоже. Она осмотрела широкий туннель, пол исчезающий в черной дали и кончающийся где-то за много миль отсюда. В душе ее холодком пробежала безнадежность. Уж очень большое пространство, пожаловался Сакс. Слишком долго придется его обыскивать, Амелия. Расслабься. Да я здесь никогда ничего не найду. Я знаю, задача тебе кажется почти невыполнимой. Но ты вспомни, что существует всего три вида вещественных доказательств, в которых мы и заинтересованы. Предметы, части тела и то, что ему принадлежит, а также впечатления. Вот и всё. Если рассматривать миссию с этой точки зрения, она строится не столь устрашающе. Легко тебе говорить с досадой подумало мели. А место преступления не такое уж и большое, как тебе кажется. Ты сосредоточься только на тех участках, где они могли находиться. Иди к столбу. Сакс пошла вперёд. Гляди себе под ноги. Свет от полицейских фонарей был достаточно ярким, но создавал массу теней, и от этого казалось, что здесь появилось множество укрытий, где мог бы прятаться похититель людей. Рос пробежал у Сакс по спине. Оставайся со мной. Никуда не уходи, мысленно обратилась она к Линкальну. Мне страшно, это верно. Я хочу услышать что-нибудь от тебя, хотя бы твое дыхание, что ль. Она остановилась, осветила возле себя пол. Везде тщательно подметено, поинтересовался Райм. Да, как и раньше. Бронежилет натирал ей грудь, несмотря на то, что сегодня она делала спортивный бюстгальтер и майку. Кроме того, здесь было невыносимо жарко, ничуть не лучше, чем там наверху. Кожа зудела, и ей хотелось засунуть руку под бронежилет и долго с наслаждением чесаться. Я нахожусь возле столба. Собери вакуумным фильтром всю грязь с пола. Сакс нехотя включила аппарат. Ее раздражал шум его мотора, потому что он заглушал все звуки, которые могли возникнуть здесь в любую секунду, приближающиеся шаги. Щелчок взводимого курка, лез к ножа, вытаскиваемого из ножен. Она невольно оглянулась, потом еще раз. Однажды она чуть даже не выронила фильт, дернувшийся за оружием, но вовремя схватилась. Сейчас она смотрела на то самое место, где с недавно лежал Монов. Я эту, я тащу ее сюда, я спотыкаюсь. Мону могла легация и бодать его головой только в одном направлении, в сторону противоположную Пандусу. Однако преступник не упал, как говорила девушка. Значит, он удержался на ногах. Сакс прошла пару ярдов вглубь тоннеля. Ура! закричала она. Что там? Быстро рассказывай. След ноги. Он пропустил один участок, забыл его поднести. Это не ее следы. Нет у неё на ногах кроссовки, а здесь подошвы гладкие, как у парадных ботинок. Два великолепных отпечатка. Теперь мы легко узнаем, какой размер обуви он носит. Нет, по следам мы этого не определим. Подошвы может быть и больше, и меньше ступни. И тем не менее, эти отпечатки нам кое-что расскажут. Там в чемодане есть электростатический принтер. Это такой небольшой ящик с прикреплённой к нему указкой. Рядом лежат отцитатные листы. Отдели от такого листокальку, положи ацетат над печаткой и пройди с по нему указкой. Амелия нашла аппарат и довольно быстро получила два изображения следов ног, которые сразу же вложила в конверт. Затем она вернулась к столбу. Тут еще валяется несколько соломинок из метлы. Откуда? Простите, быстро поправила Сакс. Пока что неизвестно, откуда они. Немного с соломы я ее тоже забираюсь с собой. Он быстро справился с ломенками, ловко подхватив их карандашами. Эй, ты, приятель, мысленно обратилась она Клинкольну. Знаешь, как я отпраздную окончание работы на местах преступлений? Я отправлюсь в китайский ресторан. Свет полицейских фонарей не доходил до того места в тоннеле, куда удалось отбежать Монелл. Сакс Чуд задержался на границе дня и ночи. Он решительно шагнул в темноту. Луч фонарика освещал ей дорогу. Поговори со мной, Амели. Здесь ничего нет. Тут он успел всё подмести. Господи, он ни о чём не забывает. Что ты сейчас видишь? Просто пыль и следы метлы. Я хватаю её, валю на пол, я взбешён, я в ярости. Я пытаюсь задушить её. Сакс уставил с пол. Тут кое-что есть. подпятки его колен. Когда он начал душить её, то очевидно, ему пришлось встать на колени, и он пропустил этот участок, когда подметал сделай электростатическую копию. Она поминавалась, на этот раз быстрее справившись с задачей. Эмили уже вкладывала лист в конверт, когда что-то снова привлекло её внимание. Ещё одна отметина на пыльном полу. Что это? Линкольн Я смотрю сейчас на то место, где, похоже, как раз сюда упал его перчатка, когда они боролись. Она включила свой фонарь специального освещения и не поверила собственным глазам. Апечаток. Здесь остался отпечаток пальца. Что? С недоверием переспросил Райм: "Это не девушка его случайно оставил?" "Нет, нет, это невозможно. Я вижу место, где она лежала. Её руки всё время были в наручниках. Это как раз там, где он поднимал свою перчатку. Наверное, он подумал, что подмёл это место. Я вижу великолепный, чёткий отпечаток пальца. Ну что ж, тогда сделайсь с ним из этого мерзавца в натуральную величину. Надеюсь, ты помнишь эту процедуру." Ей понадобилось немного времени, и со второго раза получился идеальный снимок. Сейчас Амелия чувствовала себя так, будто только что нашла на улице стотысяч долларовую купюру. Собери пыль с этого места в вакуумный фильтр и возвращайся к столбу. Пора пройти из-под места преступления решеткой, инструктировал Райм. Она начала медленно исследовать пол. Зад вперед, не более одного фута за один шаг. Не забывай поглядывать наверх, напомнил Линкольн. Я однажды поймал подозреваемого по одному волоску, который завис на потолке. Он зарядил патрон 357 в пистолет калибра 38, отдачей один волосок с его руки оторвал, и он прилип на запресневялом потолке. Я посматриваю. Потолок здесь черепичный и очень грязный. Тут ничего и не спрячешь: ни выступов, ни карнизов, ни дверных проемов. А где же ключевые предметы? Ничего нет. Взад, вперед. Прошло уж минут пять, потом шесть, семь. Может быть, на этот раз он решил ничего не оставлять, предположила Сакс и монол его последняя жертва? Нет, с уверенностью произнес Райм. И вот за одним из столбов она, наконец, что-то увидела. Тут в углу что-то есть. Да, это они. перед тем как забрать их, не забудь сделать снимок. Амелия сфотографировала предметы, потом осторожно с помощью карандаша приподняла кусок белой ткани. Женские трусики, – дала ей она. Мокрые, сперма. Не знаю, – проговорила Сакс, приготовившись к тому, что сейчас Райм заставит ее понюхать их, но приказ последовал другой. Освети их на предмет наличия протеина. Он должен флуоресцировать. Она включила свой фонарик, но ткань не засветилась. Нет, значит не с перма. Уложи их в пакет в полиэтиленовый. Что там еще? Не терпеливо спросил Райм. Листок, длинный, тонкий, заостренным кончиком. Лист был сорван давным-давно. Он уже успел высохнуть и побурел. Амелия услышала, как обреченный вздохнул Линкольн. На Манхэтта не имеется около восьми тысяч видов листьевых растений. Но я находка вряд ли нам чем-нибудь поможет. А что под листом? Почему он решил, что там есть ещё что-то? Но там действительно лежал обрывок газеты. С одной стороны осталась чистая бумага, на другой была изображена схема лунных фаз. "Луна", удивился Райм. "Отпечатков нет. Э, брызгай бумагу нингдрином и просканируй своим" фонарем. однако бумага оказалась чистой, без отпечатков. Это все. Наступила тишина. О чем находились предметы? Не знаю. Как это должна знать? Ну на земле всполила Амелия. На грязи, в конце концов, точно такой же, как остальная грязь. А? Да, фыркнула Амелия, а потом тщательно изучила почву и тут заметила, что она была другой. Что за чурт? Нет, не совсем так. она тут почему-то другого цвета неужели он всегда прав удивилась она положи её в пакет пока она собирала грязь он снова обратился к ней амелия да его здесь нет убедительно произнёс раим думаю вы правы я услышал в твоём голосе тревогу всё прекрасно быстро ответила амели теперь я не ухую воздух я чувствую запах крови плесени И сырость, и сновалось он. То же самый. Да, откуда идёт этот запах? Втягивая в себя воздух, Сакс обошла как в первый раз вокруг столба, потом оказалось у другого точно такого же. Вот здесь, в этом месте запах самый сильный. Где здесь, Эмилия? Ты да не только мои ноги, но ещё и мои глаза, помни об этом. Возле одного из деревянных столбов, поддерживающих потолок, он такой же, как и тот, в котором была привязана девушка, только в пятнадцати футах от первого. Значит, он мог прислоняться к нему. Как насчет отпечатков? Мих нет, но запах очень сильный. Возьми образец древесины в том месте, где ты лучше всего почувствовал аромат лосьона. В чемодане ты найдешь специальный инструмент олень черного цвета – это портативная дрель. Возьми насадку для получения образцов она полы и установи её в патрон. Там есть такая штучка, которая называется у меня дома имеется дрель. Оборвала его пространные инструкции Амели, но аже так она высверлила кусок древесины из столба, потом стёрла со лба пот. Образец упаковать в полиэтиленовый пакет? Поинтересовалась она и получила положительный ответ. Только сейчас Амели почувствовала слабость. Она опустила голову и глубоко вздохнула. Здесь было слишком душно и жарко. Что-нибудь ещё зазвенел голос Раймы. Больше ничего не вижу. Я горжусь тобой, Амели. Возвращайся назад вместе с своими сокровищами.